Глава 24. Пять недель спустя. Шахты в районе лагеря Остаса. Ренора Серебристая поверхность воды была по-прежнему неподвижна. В неярком свете фонарей я могла рассмотреть в ней свое сильно похудевшее за прошедшие недели лицо. Сзади доносилось недовольное пыхтение Тома. Ему спуск в шахту давался нелегко. Слишком здесь мало места для такого крупного тела, как у него. Ничего, пусть терпит, раз уж взялся меня охранять. Правда, не очень-то он и хотел этим заниматься. Та дорога до лагеря Остаса полностью выпала из моей памяти. Ну и дрянь это дерево хилос. Помню, как очнулась в уже знакомой комнате, и первое, что услышала, возмущенный голос Тома. «Не буду я за бабой таскаться!» «Это не просто баба Том, она моя баба!» Глухо ответил ему Сивал и слово «моя» было так выразительно отделено от всех остальных, что меня передернуло. С каких пор я стала его, да еще и в столь неприглядной формулировке. Как ни странно, Том больше не спорил и с того дня постоянно находился рядом со мной, чем иногда меня изрядно раздражал. Но я быстро успокаивалась, ощущая от него хоть небольшую защиту. Страшно работать с сотней мужиков, являясь здесь чуть ли не единственной женщиной. Вот и сейчас, присев на корточки. Том бухтел себе что-то под нос. Разогнуться в низкой шахте у него не было никакой возможности. Я же сидела на коленях и с тревогой смотрела на неподвижную воду. В голове звучал лишь один вопрос – ну где же ты? Сегодня севала не было дольше обычного, и я волновалась. Да еще как, ведь если он застрянет под водой и захлебнется, я опять буду в подвешенном состоянии. Эти несколько недель дались мне очень тяжело. Но я терпела, прекрасно понимая, может быть, гораздо хуже. И сейчас искренне хотела, чтобы над поверхностью показалась черная макушка севала. Вода молчала, а я наклонялась все ниже, пытаясь рассмотреть, что там внизу. И чуть не рухнула туда от испуга, когда из серебристой толщи показалось бледное лицо. Мужчина вынырнул, едва не касаясь меня, и сделал глубокий вдох. Отшатнулась в сторону и присела на камень, ожидая новостей. Сивал уже не в первый раз ныряет в шахту, пытаясь определить, откуда поступает вода, но пока безуспешно. За прошедшие дни ее уровень снова поднялся. Я уже привыкла к оголенному мужскому телу. Кузнецы в условиях жары уплавилин постоянно были по пояс раздеты, но видя, как Сивал выбирается из штольни, я отвела взгляд в сторону. Крепкие руки с легкостью подтянули мощное тело, и он присел на осколок скалы, вытирая лицо куском ткани. Как могла, отводила глаза, но его спина все равно привлекала внимание. Странное зрелище, на которое неприятно смотреть, но в то же время сложно отвести взгляд. Левая рука чуть длиннее правой и покрыта редкой шерстью, которая ползла, которая ползла выше и переходила на спину, частично закрывая ее. По хребту выпирали небольшие, но плотные шипы, а острый локоть торчал как оружие. Почему он не вернет себе нормальный облик или не может? Ну как? – спросил Том у Севала. От его вопроса пришла в себя и быстро отвела взгляд. Повернувшись к нам лицом, Севал нахмурился и отрицательно покачал головой. Тяжело вздохнула. Похоже, мне опять достанется. После каждого неудачного заплыва Севал ходил злющий как черт, а я была его грушей для битья. И это я делаю не так, и то. Снова начнет костерить меня, на чем свет стоит. Ведь прошло уже пять недель, а насос по-прежнему не работает. Складывалось ощущение, что мы не руду в шахте добываем, а как минимум редкие солиты с планеты Мор. Если бы это было так, то я бы еще смогла понять его одержимость и желание добраться до низа штольни, А сейчас все больше походило на необузданную манию человека со странностями. «Наверх!» – скомандовал Сивал. И мы послушно двинулись по узкой шахте, выходящей под углом на поверхность. Спустя несколько тяжелых минут мы достигли первого уровня, который служил пристанищем всем, кто здесь работал. «Рин, ко мне!» – рявкнул Сивал. Нехотя поплелась за ним. В его коморке, выполняющей роль кабинета, я была уже не раз и чего там только не выслушивала. Поэтому сейчас приготовилась опять получить нагоняй. Медлить он не стал и сразу приступил к линчеванию. «Меня не было неделю!» – рычал он, натягивая свободную рубашку. И что? Я уехал, ничего к шарку не работало. Возвращаюсь, а все еще хуже. Чем ты тут занимаешься? Прохлаждаешься? грозно проговорил он и уставился на меня своим жутким звериным взглядом. Это я-то прохлаждаюсь? Злость и негодование распирали меня, не давая сделать нормальный вдох. Если я и прохлаждаюсь, то только по ночам, когда замерзаю в своей крохотной пещерке от жуткого холода, а остальное время я батрачу, как раб, да я сплю не больше пяти часов в день. А все почему? Нам банально не хватает умелых людей, способных выковать деталь так, чтобы она хоть как-то прилегала к остальным. А материалы? Это же кошмар какой-то. Я могла как угодно быстро спроектировать этот шарков насос, но собрать его из имеющихся деталей являлось просто высочайшим искусством. И спустя пять недель я уже придерживалась мнения, что оно должно быть исключительно из ряда магических, иначе никак. Но я смогла, мы почти закончили и вот-вот приступим к испытаниям. Я не спала, забывала поесть, орала, как последняя базарная бабка на этих остолопов. Да на меня сейчас без слез не взглянуть. Грязная, худая, словно призрак. И что я получаю за свои старания? Укоры, в лентяйстве и бахвальстве? Не в состоянии, видишь ли я, выполнить обещанное за три недели? Да знала бы я, что у него работают одни идиоты, и полгода бы не дала. А этот господин неделями шляется не пойми где, а потом сваливается мне на голову и начинает отчитывать, словно нерадивую. Поэтому, как бы я ни готовилась к взбучке, поняла, что не вынесу ее. Я устала. Причем настолько, что я мечтала просто лечь на полу, свернуться калачиком и уснуть. И пусть я околею, мне уже все равно. Поэтому, вполне ожидаемо, удержать язык я не смогла. И решила дать ему волю. «Прохлаждаюсь?» – прошипела я. «Серьезно? Да ты присмотрись ко мне повнимательней. Может, твои бесстыжие глаза заметят, что я за последний месяц превратилась в чумазое привидение?» Моя ли вина в том, что ты не удосужился выделить мне хоть чуточку некриворуких кузнецов? Я все горло сорвала с ними спорить. Они не в состоянии с первого раза выковать деталь. На прошлой неделе пять раз поршень перезаливали. Пять раз, понимаешь? Неужели так сложно соблюсти нужный диаметр? Я распалялась все больше и уже не могла сдержать себя. Негодование кипело и бурлило внутри меня, требуя выхода. И мне уже безразлично, какими будут последствия. Я ему все выскажу. И если тебе так важна эта шахта, то мог бы озаботиться тем, что у нас происходит, а не совершать набеги раз в неделю и сцеживать яд. Но, видать, ни одна я была на пределе. Сивал тоже решил не ограничивать себя в выплеске негатива. Значит, я не могу надеяться на то, что без меня тут все не развалится. Да на кой мне такие люди нужны? Я, знаешь ли, тоже не прохлаждаюсь. Твой доблестный дом во главе с Лиххем решил, что будет как раз кстати потрепать мои дальние поселения. Я каждый день теряю людей и отмываю руки от крови. Я лишь надеялся, что ты в состоянии выполнить обещанное мне с такой помпой». Я не знала про Ликха и, наверное, могла бы сбавить обороты, но было поздно. Остановиться сейчас уже явно не в моих силах. «Да ты сбрендил?» Ты серьезно думал, что назначив женщину руководить сотней мужиков, ты совершаешь разумный поступок? Скажи спасибо, что я еще жива, это уже достижение. Ну ты же вся такая независимая и уверенная, съязвил он, соответствуй. Есть разница между сумасшествием и независимостью, и даже я понимаю, что это безумие. Он зарычал и навис надо мной, шумно дыша. Но сейчас меня мало что могло испугать, я была на грани поэтому задрала голову повыше и уставилась на него не менее злым взглядом. «Пошла вон, ты бесполезна! Иди к черту!» С чувством послала я его. «Ну все, с меня хватит!» Я быстро шла по невысокому коридору, и Том едва успевал за мной. На пути, как на зло попался Мира. Он уже неделю здесь ошивался якобы для помощи, но сейчас я прекрасно понимала, что Севал просто упрятал его подальше от стычек с Ликхом. Мира шел, демонстрируя мне свою мальчишескую улыбку, которая должна была меня обольстить, но никак не может угомониться и отстать. Как же он мне надоел! И только он открыл рот, чтобы сказать очередную чушь, как я с чувством произнесла «Тоже иди к черту!» И в фурии пронеслась мимо. Я не ела уже полдня, и сейчас мой путь лежал к тому месту, которое незаслуженно называли трапезной. Крошечная пещера с большим столом и вечно грязными приборами. Сколько усилий мне пришлось потратить, чтобы начать здесь питаться. Но, как говорится, голод не тетка. С местным поваром почему-то сразу не заладилось. По совершенно непонятной причине он меня не взлюбил. Видать, судьба моя такая – быть в опале у поваров на этой планете. Подошла к стойке и увидела, как он шмякает мне в тарелку половник чего-то мерзкого и вонючего. Пытаясь успокоиться и не запустить миской в ближайшую стену, я запихнула себе в рот отвратительную слизь, что гордо звалось едой. Ну как так можно испоганить продукты? Проскользив зубами по ложке, я с трудом сглотнула. Еда тяжелым комком осела в желудке. Как я все здесь ненавижу. Но пища выполнила свою роль, отвлекла меня от яростных мыслей о Севале. Сложно думать о чем-то еще, когда так хочется выплюнуть эту гадость на пол. Спустя десять минут я слегка пришла в себя и, можно сказать, поела. – Ну что, успокоилась? – донесся спокойный голос Тома, который с аппетитом уплетал свою порцию. Так хотелось и его послать куда подальше, но сдержалась. С человеком, отвечающим за твою безопасность, лучше не ссориться. Поэтому лишь натянуто улыбнулась. – Да ладно тебе, – попытался он меня успокоить. – Милые бранятся, только тешатся. – Что? – недоуменно переспросила я. Какие еще милые, это мы с Севалом, что ли? Да я его придушить готова, вот тогда бы я и потешилась. Даже замечталась немного и не сразу поняла следующие слова Тома. Вечерком помиритесь, и ты не такая злющая будешь. А то ходишь на всех кидаешься. Эээ, только и смогла выдавить я. Похоже, я здесь тупею. Что несет этот верзила? А Том посмотрел на меня, словно на дуру, и закатив глаза, милостиво пояснил. Но всем же известно, что когда баба недо... Он кашлянул в кулак и поправился. Недолюблена, то она подобна Гарпии. Вот и ты ходишь, орешь на всех без причины. Ничего, он утешающе похлопал меня по руке. Скоро отпустит. На этот раз от его слов даже сил не хватило задать очередное удивленное что. Он сейчас это серьезно мне говорит? Ты шутишь? Все же решила я уточнить. Он недоуменно посмотрел на меня. Зачем? Нет. Здесь все видят, как ты пару дней счастливой ходишь после отъезда Севала, а потом снова орешь, точно самка горного лимкана. Я со стоном опустила голову на грязный стол. Еле сдержалась, чтобы не побиться о него лбом. Конечно, я хожу счастливая. А как еще я должна реагировать на его отъезд? Да за дни пребывания здесь он мне так мозг выгрызает, что я готова на себе его отсюда вывести. Только бы умотал, а оно вон как получается. И что, все так и думают? переспросила я. «Конечно», – уверенно подтвердил он. «Я подозревала, что кузнецы делают все плохо ввиду моей принадлежности к слабому полу. Им просто не хочется слушать новых указаний. А выходит, я еще и недолюбленная женщина, которую вообще можно игнорировать. А они все знают лучше и сами сделают. Вот и творят, не пойми что, а получаю за это я». С трудом оторвала голову от стола. «Пора в кузницу». Я могу хоть сколько истерить и обманывать себя мечтами об уходе отсюда. Но горькая правда заключалась в том, что мне некуда идти. И эта шахта сейчас мой единственный дом, за крышу которого и еду я должна работать. С усилием поднялась и направилась в нужную сторону. На подходе к кузнице стало теплее и послышался грохот. В том конце коридора находился выход на улицу. Часть плавилина располагалась под открытым небом, иначе все задохнулись бы. Но сегодня было тише обычного, и лишь зычный мужской голос разносился под сводами большой пещеры. Узнать его не составило труда. Это надрывал глотку севал. Ну, наконец-то! Ни одной мне получать нагоняя. Пусть и эти остолопы тоже огребут свою порцию ругани от недолюбленного мужчины. От мысли, что и о нем могут так же думать, непроизвольно хихикнуло. Хотя здесь целое сборище таких недолюбленных. И, скорее всего, они тоже не в настроении. Оно и понятно. К нам уже пару недель не заглядывали дамы из лагеря Остаса, с которыми можно было провести несколько приятных минут. Наверное, все заняты стычкой с Ликхом, и не до сопровождения сюда женщин. От воспоминания о нем слегка передернуло. Что, интересно, сейчас творится в доме? Сохранилась ли там хоть часть того, что строил маквол Или с его смертью умерли все его идеи, и люди с легкостью о нем позабыли? От мысли отвлек Том. Над духом раздался шепот. Ты уж с ним поласковей. Того, гляди, всех на клочки порвет. Недолюбленный мужчина поопасней женщины будет. Неопределенно пожала плечами, вместо того, чтобы сказать Тому несколько забористых словечек. Мы подошли довольно близко и уже видели, как севал распекает нерадивых кузнецов. Похоже, он совсем бесстрашный. Чтобы так орать на пару десятков здоровенных бугаев с кувалдами в руках, надо иметь стальные нервы. Он словно почуял меня и быстро обернулся. Резким движением подозвал к себе. Нехотя поплелась в его сторону, не ожидая ничего хорошего. Он нетерпеливо дернул меня за шиворот и поставил рядом. «Кто это, по-вашему?» Обратился он к мужчинам, встряхнув меня еще раз. Они явно растерялись и не спешили отвечать, пока один из них не произнес неуверенное. «Ну, баба!» А затем взглянул на меня повнимательней и добавил. «Наверное». «И ведь не поспоришь». Разглядеть сейчас во мне женщину можно было, если только хорошо присмотреться. Мешковатая одежда, замотанные волосы и чумазое лицо. Копоть и мелкая крошка буквально въелись в кожу. Как бы я ни натирала себя мокрыми тряпками, она все равно имела сероватый оттенок. Про руки и говорить не хотелось. Грязь из-под ногтей я еще в первую неделю отчаялась вывести. А постоянные царапины и мозоли не придавали им изящества. Так что этот мужчина прав. Конечно, я женщина но под знаком вопроса. Я и без вас знаю, что баба, рявкнул Сивал. В ответ кузнецы криво заухмылялись. Не нужно быть менталистом, чтобы понять, о чем они сейчас подумали. Не знаю почему, но от этого я покраснела. Стало стыдно, хотя ничего подобного я не делала. Хорошо, чумазая, не так заметно мое смущение. Это девушка, наш механик. И я об этом вам говорил. Видите чертежи. Это ее работа а ваша – махать кувалдой. Он обвел рукой часть дальней стены, на которой висели мои наброски и схемы деталей. «Кто-нибудь из вас понимает, как там все нужно соединить, чтобы получился насос?» – спросил он и обвел всех долгим взглядом. В ответ тишина. «Тогда какого кшарка вы не выполняете ее поручение? Или я за вас должен работать? Раз вы не в состоянии слушать специалиста, то будете слушать меня. Я даю вам неделю на то, чтобы закончить и подогнать все детали». Кто не согласен, пусть идет к Костасу. Он как раз сейчас собирает людей для очередной вылазки к Ликху. Снова тишина, нарушаемая лишь треском печей. А затем, будто по команде все стали расходиться. Сивал подхватил меня под локоть и повел к чертежам. Похоже, в этот раз он будет капать мне на мозги гораздо дольше. Пару раз глубоко вздохнула и смирилась. Я и с этим справлюсь.